Глава третья. Жизнь с отцом. Притория, 1980-е. Переезд. В десять лет Маск принял судьбоносное решение, о котором потом пожалел. Он решил переехать к отцу. Он в одиночку приехал из Дурбана в Йоханнесбург на опасном ночном поезде. «Увидев отца, который встречал его на вокзале, он засиял от радости, как солнце», — говорит Эрл. «Привет, пап!» — «Может, по гамбургеру?» — воскликнул он. Той ночью он забрался в постель к отцу и спал с ним рядом. Почему он решил переехать к отцу? Когда я задаю этот вопрос, Илон вздыхает и замолкает почти на минуту. Отец был одинок, очень одинок, и мне казалось, что я должен быть с ним рядом, — наконец отвечает он. Он обвел меня вокруг пальца. Кроме того, Илон обожал свою бабушку, мать Эрла Кору, которую называл Наной. Она убедила его, что несправедливо, что матери Илона достались все трое детей, а отцу — ни одного. В некотором отношении этот переезд не представляет загадки. Илону было 10 лет, он плохо умел вести себя в обществе и совсем не имел друзей. Мать любила его, но была загружена работой, постоянно отвлекалась на другие дела и казалась совершенно беззащитной. Его отец, напротив, был чванливым и мужественным крупный мужчина с большими руками и пленительной харизмой. В своей карьере Эрл Маск пережил немало взлетов и падений, но в тот период был на коне. Он ездил на золотистом кабриолете Роллс-Ройс-Карниш, и, что важнее, у него было две многотомные энциклопедии, огромное количество книг и множество инженерных инструментов. Вот поэтому Илон, еще совсем мальчишка, и решил переехать к нему. «Это была очень плохая идея», — говорит он. «Тогда я еще не понимал, насколько она ужасна». Через четыре года его примеру последовал и Кимбл. «Я не хотел, чтобы брат был с ним один», — поясняет он. Отец вынудил брата переехать к нему, а затем вынудил и меня. «Почему он решил переехать к человеку, который причинял ему боль?» спросила Маймаск Маск 40 лет спустя. «Почему не выбрал более счастливую жизнь?» Она немного помолчала. «Возможно, в этом весь он». После переезда... Мальчики помогли Эрлу построить подходящий для сдачи в аренду туристам домик в охотничьем заказнике Тимбавати. На девственном участке Буша, примерно в 500 километрах к востоку от притории. Пока шла стройка, они ночами спали у костра и держали на готове винтовки Браунинг, чтобы защищаться от львов. Кирпичи были сделаны из речного песка, а крыши — из травы. Как инженер, Эрол с удовольствием изучал свойства различных материалов и покрыл полы следой, которая хорошо подходит для теплоизоляции. Слоны часто вырывали трубы в поисках воды, а обезьяны регулярно гадили в павильонах, поэтому мальчикам всегда было чем заняться. Илон часто сопровождал посетителей на охоте. У него была только винтовка 22-го калибра, но с хорошим прицелом, и Илон стал метким стрелком. Он даже победил в местном состязании по стрельбе по тарелочкам, хотя в силу юного возраста и остался без награды, поскольку призом был ящик виски. Когда Илону было 9 лет, отец взял его, Кимбала и Тоску, с собой в Америку, где они проехали из Нью-Йорка по Среднему Западу во Флориду. Илон увлекся видеоиграми, в которые можно было играть на монетных автоматах, стоящих в холлах отелей. «Это было очень здорово», — говорит он. «Тогда в ЮАР такого еще не было. Эрл, как всегда, хотел и пускать пыль в глаза, и не слишком тратиться. Он арендовал Форт-Тандерберт, но останавливались они в бюджетных гостиницах. Когда мы приехали в Орландо, отец отказался вести нас в Дисней Волд, потому что это было слишком дорого, вспоминает Маск. Кажется, мы вместо этого поехали в какой-то аквапарк. Как часто бывает, Эрл рассказывает совсем другую историю и утверждает, что они побывали и в Дисней Уолт, где Илону понравился аттракцион «Дом с привидениями», и в парке развлечений «Six Flags over Georgia». В той поездке я снова и снова повторял им, однажды вы приедете жить в Америку. Два года спустя он привез детей в Гонконг. Отец занимался и настоящим бизнесом, и каким-то торгашеством, вспоминает Маск. Он оставил нас в гостинице, довольно грязной, выдал нам баксов 50 или вроде того, и два дня мы его не видели. Они смотрели по телевизору фильмы о самураях и мультики. Илон и Кимбл оставив тоску в номере, бродили по улицам и заходили в магазины электроники, где можно было бесплатно играть в видеоигры. «Сегодня, если бы кто-то вел себя как отец, кто-нибудь точно вызвал бы службу защиты детей», — говорит Маск. Но для нас тогда это было удивительным приключением. Конфедерация кузенов После того, как Илон и Кимбл переехали к отцу в пригород Притории, Мэй перебралась в соседний Йоханнесбург, чтобы семья стала ближе друг к другу. По пятницам она приезжала к Эролу и забирала мальчиков. После этого они отправлялись к бабушке, неукротимой Уинифрид Хальдеман, которая готовила куриное рагу, столь ненавистное детям, что Мэй потом покупала им пиццу. Илон и Кимбл обычно ночевали в доме по соседству, где с тремя своими сыновьями жила сестра Мэй Кей Райв. Пятеро кузенов Илон и Кимбл, Маски и Питер, Линдон и Рас Райвы сбились в авантюрную и временами склочную компанию. Мэй была очень снисходительна и пеклась о детях меньше, чем ее сестра поэтому, замышляя очередное приключение, мальчишки обычно сговаривали с ней. «Если мы хотели сделать что-то, например, пойти на концерт в Йоханнесбурге, она говорила сестре, сегодня вечером я поведу их в церковный лагерь, — говорит Кимбл, а потом подвозила нас и отпускала творить шалости». Такие поездки порой бывали опасны. Помню, однажды поезд остановился, и мы увидели грандиозную драку. Одному парню всадили нож прямо в голову, рассказывает Питер Райф. Мы спрятались в вагоне, а потом двери закрылись, и поезд тронулся. Иногда в поезд заходила какая-нибудь банда, которая начинала палить из автоматов, запугивая врагов. Некоторые концерты устраивались как протест против апартеида например, прошедший в 1985 году в Йоханнесбурге концерт, на который пришло 100 тысяч человек. Часто случались потасовки. «Не пытаясь спрятаться от насилия, мы учились среди него выживать», — говорит Кимбл. «Это научило нас не бояться, но и не делать глупостей». Илон заслужил репутацию самого бесстрашного в компании. Когда они приходили в кино, а люди в зале шумели, именно он подходил и делал им замечания, даже если они были гораздо крупнее его. Он старается никогда не принимать решений из страха, поясняет Питер, и он следил за этим даже в детстве. Состязательный дух у Илона тоже был самым сильным среди кузенов. Однажды они ехали на велосипедах из Притории в Йоханнесбург, и Илон быстрее всех крутил педали, изрядно обгоняя остальных. В конце концов его братья остановили пикап, водитель которого согласился их подвести. Снова встретившись с ними, Илон со злости их поколотил. Он сказал, что вообще-то они ехали на перегонки, а братья решили жульничать. Такие ссоры были в порядке вещей и нередко случались на публике, когда мальчишки не замечали ничего вокруг. Одна из многих стычек между Илоном и Кимболом произошла на местной ярмарке. «Они колотили друг друга, валяясь в пыли», — вспоминает Питер. «Люди переполошились, и мне пришлось сказать им, не беспокойтесь, эти ребята — братья». Хотя обычно ссоры вспыхивали из-за мелочей, порой они бывали весьма ожесточенными. «Побеждал тот, кто первым умудрялся ударить или пнуть противника по яйцам», — говорит Кимбл. После этого драка прекращалась, ведь невозможно и дальше драться, получив промеж ног. Учеба Учился Маск хорошо. Но звёзд с неба не хватало. Когда ему было 9 или 10 лет, он получал отличные оценки по английскому языку и математике. На математике он быстро схватывает новое, отмечал его учитель. Но в комментариях в его табелях прослеживается один и тот же мотив. Работает чрезвычайно медленно, потому что либо мечтает, либо делает то, чего делать не должен. Редко заканчивает начатое. В следующем году ему следует сосредоточиться на работе и не витать в облаках на уроках. Его сочинения показывают, что у него живое воображение, но он не всегда укладывается в отведенное время. До перехода в старшие классы у него был средний балл 83 из 100. В государственной школе Илона травили, поэтому отец перевел его в частную старшую школу для мальчиков в приторий. Она была организована по английскому образцу, насаждала строгие правила, практиковала телесные наказания, а также заставляла детей посещать церковные службы и носить форму. Там у Илона были прекрасные оценки по всем предметам, кроме двух. Африканца в выпускном классе он получил 61 из 100. И закона Божьего. Учитель отметил, что он не утруждается его изучать. «Я не собирался вкладывать силы в бессмысленные вещи», — говорит Маск. «Я предпочел бы погулять или поиграть в видеоигры. Он получил отлично на выпускном экзамене по физике, но, как ни удивительно, лишь хорошо на экзамене по математике. В свободное время он строил маленькие ракеты и экспериментировал с разными смесями, например, из хлорки для бассейна и тормозной жидкости, проверяя, что взрывается лучше всего. Также он освоил фокусы и научился гипнотизировать людей. Как-то он убедил Тоску, что она собака, и заставил съесть сырой бекон. Как и впоследствии в Америке, кузены фонтанировали бизнес-идеями. Однажды на Пасху они сделали шоколадные яйца, обернули их в фольгу и продавали, ходя от дома к дому. Кимбл придумал хитрую схему. Вместо того, чтобы продавать их дешевле, чем пасхальные яйца в магазине, они сделали цену выше. «Кое-кто упрямился из-за цены», — вспоминает Кимбл, — «но мы говорили, вы поддерживаете будущих капиталистов». Чтение оставалось для Маска психологическим убежищем. Порой он проводил за книгами весь день и большую часть вечера, по 9 часов без перерыва. Когда они всей семьей приходили кому-то в гости, он исчезал в хозяйской библиотеке. Когда они приезжали в центр города, он бродил отдельно от остальных, но находили его неизменно в книжном магазине, где он сидел на полу, погруженный в собственный мир. Помимо прочего, он очень любил комиксы. Его привлекала прямодушная целеустремленность супергероев. Они всегда пытаются спасти мир, натянув трусы поверх стальных костюмов в облипку, что вообще-то, если подумать, довольно странно, говорит он. Но они, тем не менее, действительно пытаются спасти мир. Маск прочитал обе отцовские энциклопедии и стал «гением», в кавычках, в глазах сестры и матери, которые души в нем не чаяли. Другие дети, однако, считали его противным заучкой. «Смотрите, какая луна! До нее должно быть миллион километров!» — воскликнул однажды один из кузенов. Ответ Илона не заставил себя ждать. Вообще-то всего плюс-минус 384 тысячи километров в зависимости от орбиты. В одной из книг, обнаруженных в отцовском кабинете, рассказывалось о великих изобретениях, которые появятся в будущем. «Я возвращался из школы, заходил в смежную с отцовским кабинетом комнату и читал ее снова и снова», — говорит Маск. Среди прочего, в ней описывалась ракета на ионном двигателе, который работал на частицах, не расходуя топлива. Однажды, поздним вечером, сидя в аппаратной на своей ракетной базе в Техасе, Маск подробно рассказал мне об этой книге и объяснил, как ионный двигатель мог бы функционировать в вакууме. Эта книга первой натолкнула меня на мысль о путешествии на другие планеты сказал он.